Глава 11. Прошла ещё неделя жизни в доме грозного хозяина. Малика, как её все называли, и к чему она уже успела привыкнуть, более или менее освоилась. Она вместе со всеми ела, после чего также помогала с уборкой, вместе с женщинами смотрела телевизор и в целом отдыхала в общей комнате, где можно было и на тренажёре позаниматься, и в шахматы сыграть, и ещё много чего. Сёстры Амира с большим интересом расспрашивали её о жизни в России. Но какой же неописуемый восторг у них вызывали рассказы о зиме, новогодних праздниках. Особенно маленькая Джаля любила история о дедушке Морозе, который катается на санях, запряжённых оленями, с большим мешком подарков за спиной. Все в этом доме, кроме Мади Джалала, отнеслись к невесте брата с радушием. Да и тамам, Мар нравилась с каждым днём всё больше поскольку девушка быстро всё впитывала, старалась не нарушать правил семьи и никогда не повышала голоса ни на кого. Правда, до сих пор женщины слышали, как ласково Мар встречает Амира. Но, к счастью для них, ни Амир, ни Зенат никогда не переводили того, что выкрикивала пленница своему похитителю. Но Марина вела себя послушно не потому, что свыклась со своей судьбой. Она наконец-то начала думать, Шок и страх отошли на второй план, теперь в её голове мелькали мысли о том, как же всё-таки выбраться отсюда. И раз Амир говорил о возможности переезда в Швейцарию после свадьбы, то это был бы её спасительный билет. Тем более она случайно поинтересовалась у госпожи Зенат, когда Амир собирается в Берн, и была неприятно удивлена, узнав, что он улетает уже через неделю. А значит, необходимо в срочном порядке прекращать с ним войну, иначе плакала Швейцария, плакали планы на побег, и Мар рисковала застрять здесь ещё на неопределённое количество времени. Ведь Амир ни за что не отпустит её по доброте душевной. И вот, после ужина Амир пожелал проводить свою непокорную пассию в комнату. Они поднялись на второй этаж, остановились у двери. Он уже был готов к тому, что марс с особым пристрастием захлопнет дверь перед его носом, однако та, наоборот, позволила ему войти. «Я хочу поговорить с тобой», — произнесла Марр, стягивая с себя платок и расправляя волосы, которые, наконец-то, получили свободу и мягкими волнами упали на спину хозяйки. «Слушаю тебя. Садись», — указала она на диван, сама же устроилась в кресле. «Я всё обдумала». Благо, в такой тишине и таком одиночестве только и можно что думать дни напролёт. И каково твоё решение? Я согласна выйти за тебя. Но у меня есть условия. Какие? С настороженностью в голосе спросила Амир. Первое и самое главное — ты заберёшь меня в Швейцарию. Второе — ты не будешь ни к чему меня принуждать. Мы будем жить так, как я жила у себя дома. Никаких хиджабов, всех этих пододеяльников. Я не мусульманка почему-то изменила решение. Совсем недавно говорила, что никогда и ни за что. Врать не буду, у меня нет другого выхода. Правильно? Ты же не дал мне право выбора. И если уж мне суждено стать твоей женой, так и быть. Но не здесь. Я лучше из окна выпрыгну, чем буду жить в доме твоего отца. Он ненавидит меня. Ты считаешь меня идиотом? Амир усмехнулся. Ты как-то говорил о гарантиях. «А где же тогда гарантия того, что ты не сбежишь от меня, раз не любишь, а просто ищешь повод уехать отсюда?» Тут Мар встала, подошла к нему и посмотрела так, что у Амира всё содрогнулось внутри от желания поцеловать её. Я сдержу слово и обещаю быть хорошей женой. Постараюсь полюбить тебя. По-моему, это честно. Сейчас в моём сердце живёт обида, злость, которая терзает и убивает все хорошие воспоминания, оставшиеся от наших встреч. При этом она касалась его плеч и груди и даже изобразила слёзы. В любом случае, у тебя также нет выбора. Либо ты поверишь мне, либо можешь оставить здесь. Но тогда не удивляйся, что однажды обнаружишь мёртвое тело у себя под окнами. Мне терять нечего. Хорошо, я согласен. «На следующей неделе будет свадьба». Конечно же, Амир не поверил ей. Он прекрасно понимал желание Мар вырваться из дома его семьи. Единственное, во что он уверовал на сто процентов, так это в желание наложить на себя руки. Марина была на грани. Она терпела, но терпение не бесконечно. Мадиджалал постоянно делал ей замечания, смотрел как на нечто мерзкое и чуждое, а остальные слушались его во всём и лишь наедине позволяли себе доброту. Ей не разрешалось выходить за пределы дома. Даже по саду Марина могла гулять только после шести вечера. В другое время там отдыхал Мади с семьёй. Но все сомнения и страхи Амир решил оставить на потом. Ему было важнее сделать всё так, как того хочет возлюбленная, чтобы она передумала и осталась с ним. Сегодня же он пришёл к матери и объявил о скорой свадьбе. Тамам порадовалась за сына, поскольку желала ему счастья. Но она не глупая женщина и прекрасно понимала, что этот брак может стать как раз-таки очень несчастливым. Семья новоиспечённого жениха принялась за приготовление. И поскольку традиция была нарушена, то решили не проводить пышного торжества. Мади не хотел позориться. Мало того, что невеста не мусульманка, так ещё и была похищена и теперь живёт у них в доме что претило всем правилам и законам. Тамам тем временем пригласила портних, они сняли мерки с невесты, оговорили модель платья, от изысканности и дороговизны которого умар возникло некоторое чувство обескураженности, после чего были разосланы приглашения всем близким родственникам, а именно сыновьям с их семьями, двоюродным сёстрам, братьям, тётям, дядям и многим другим. Как-то вечером Марина вышла в зал, намереваясь отправиться погулять, но не успев дойти до двери, столкнулась с хозяином дома. И тот решил не сдерживаться. К счастью, девушка не понимала его слов. А Амади, в свою очередь, не гнушался всевозможными оскорблениями, обвиняя Марину во всех смертных грехах. Тут же на шум сбежали женщины. Тамам принялась уговаривать мужа, Азинат, поспешила увести недоумевающую невестку подальше. Однако Мади Джалал не сдавался. Размахивая руками, он шёл в свой кабинет, продолжая кричать. «Как он мог? Сын грязной собаки! Опозорил меня перед всей роднёй! Бегает здесь эта неверная, как таракан под ногами! Я уже забыл, когда спокойно сидел за своим столом. Везде она! Её же видно! Беспородная девица!» Мади, успокаивала его жена. «Это его выбор!» Пусть попробуют, если не сложится, то они расстанутся. Да она его до тюрьмы доведёт. Не забывай, как она здесь появилась. Маляка неплохая девушка. Всё, рассердился он ещё сильнее. Пусть скорее женятся и уезжают. Не хочу больше видеть эту маляку в своём доме. Марина же весь вечер просидела сама не своя. Её уже трясло от постоянных выпадов отца Амира. Да и три недели жизни в этом семействе Окончательно уверили в том, что от Амира надо будет бежать как можно скорее. Но надо было потерпеть. Ещё совсем чуть-чуть. Несколько дней, пока шла активная подготовка к свадьбе, Амир не виделся со своей будущей женой, амар не выходила к остальным. Зинат приносила ей еду и всё необходимое, частенько к ней заглядывала Тамам. Женщине хотелось удостовериться в искренности невестки. В том, что она не вынашивает коварных планов, и не доведёт сына до тюрьмы. «Ты любишь Амира?» Чуть ли не со слезами на глазах спросила Тамам, придя к Мар очередным утром. «Я попробую его полюбить». Марина не стала врать. Всё же мать Амира была хорошей женщиной и ни разу не проявила к ней грубости или неуважения. «Пойми меня, он мой сын», — не успокаивалась та. «И он всегда вёл себя как допропорядочный мусульманин. Я даже и подумать не могла, что Амир способен на такое». Просто он любит тебя. Сильно любит. Помню, когда первый раз позвонила, рассказала тебе, у него голос дрожал. Что вас беспокоит? Если не захочешь жить с ним, решишь уйти, то, пожалуйста, только не сажай его в тюрьму. Тут та мама не выдержала и горько заплакала. Помешался он. Марина настолько удивилась этим словам и так расстроилась, что подошла к женщине, а точнее будущей свекрови, и крепко обняла её. «Не переживайте, я мстить не буду». Амир поступил жестоко, но я верю, что он... имар замолчала, не зная, что сказать. «Как оправдать его?» «Я даю слово», — продолжила девушка, «что не буду заявлять о похищении». «Спасибо, обещаю». Марина впервые ощутила какую-то боль внутри, но не за себя, а за эту женщину. В этот же вечер в блокноте Мар появились следующие строки. Я повзрослела. Я действительно повзрослела. Во мне больше нет той девочки, которая была в Москве. Больше не хочется думать о том, о чём думала раньше. Не хочется игр в чувства и в любовь. Теперь передо мной стоит одна единственная цель. Но она не дописала, поскольку слово то было. Освобождение. И вот до свадьбы оставалось каких-то три дня. Амир снял шикарный банкетный зал в одном не менее шикарном отеле города. Договорился обо всех нюансах. Оставалось дело за малым — жениться. Вскоре к ним в гости пожаловали братья с семьями. Дом сразу наполнился детскими голосами. Все поздравляли Амира, желали ему счастья. Но он весьма сдержанно принимал поздравления. Ведь братья нашли жен по любви. А он украл русскую девушку, которая однажды пообещала его ненавидеть. Затем в гости пожаловали друзья и прочая родня. Мужчины решили устроить жениху мальчишник, а женщины — девичник. Амир с шумной компанией отправился в ресторан. Женщины, в свою очередь, устроили празднество в доме Мади, куда пригласили танцовщиц, украсили комнату, приготовили множество блюд. Марине, конечно, тяжело дался этот вечер, организованный якобы в её честь. Она не понимала ни одного слова, Лишь ловила на себе взгляды, преисполненные любопытства и зачастую неодобрение. Но это скорее от женщин старшего поколения. Молодёжь веселилась от души. Они танцевали, пели. Сёстры миры расписывали руки и ступни невесты хной. Всё искрилось, играла восточная музыка, слышался звон монеток на поясах танцовщиц. Но Марина ощущала здесь себя ненужным гостем, хоть и старалась улыбаться.